Глава 24, в которой что-то становится понятнее. Нормально поговорить с мамой возможности не было. вот соблаговолил поехать с ними, что объяснялось очень просто. Его тётушка не выносила, когда на территории поместья открывались и закрывались порталы. «Она человек, вернее, демон старой закалки», — объяснил граф. «Она помнит бесконечную войну, затянутую по вине присветлых. Тогда на месте миров изнанки могла появиться трещина в реальности». В общем, порталы в то смутное время означали беду, что в твой дом зашел тот, кого ты не звал». Леди Фелиция хмыкнула и выглянула в окно. После того, как стратим улетела, каждую ворону на их пути она разглядывала с особой тщательностью. «Эта дрянь может вернуться и без бус, если не будет нужды принять облик человека». Елена поглядывала на нее в таком ужасе, что дама почти решилась объясниться при Этвуде. «Если у ребенка начнется истерика в карете или при выходе из неё, то кому от этого лучше?» Однако, вслух, леди произнесла другое: Разумеется, во всех бедах межмиров виноваты обитатели чертогов. Все мы слышали, что вы несете на них, они на вас, а пограничные миры чувствуют себя как наковальня между двух молотов. Этот едва заметно поморщился. Он уловил напряженность между матерью и дочерью, но не мог определить ее источник. Они провели вдвоем не более пяти минут, а зная характер обеих, вряд ли поспешили серьезно поссориться. «Леди, ваша лояльность светлой стране вполне оправдана. Мидиусу и из-за расположения, и в силу особенностей местной расы присветлые обеспечивают гораздо больше благ, чем те, кто поклоняются бездне. Однако в той войне запятнали себя обе стороны». Елена заинтересовалась. Фактически, мама с Этвудом обсуждали информацию, которой нигде нет. В учебниках по истории их мира не найдешь, на заседании Сената не услышишь. Конечно, возникал вопрос, откуда у леди Фелиции настолько обширные познания?» но вопросов к мамуле уже скопилось чересчур много. «О каких особенностях вы говорите, граф?» — воскликнула она. Энтони порадовался про себя ее любопытству. Из-за стола она поднялась не в самом дружеском к нему расположении. Ближе к Аду, например, на изнанке, живут почти те же демоны, что и угорнил бездны. Есть различные клановые особенности, но бесы изнанки легко до сдачи какому-нибудь франту, приехавшему из столицы Ада. А вот люди физически слабее, ментально менее устойчивы, демоны бы не стали церемониться и взяли бы и вверх, установив свои порядки. Светлые же, по сути, лишь вершат внешнюю политику вашими руками. Их устраивает держаться в тени. «Вот видите», — спокойно отозвалась леди Фелиция, «вы сами признаете, что диктат светлых для людей на пользу». Тем удивительнее, что нейтральные миры, такие как Мидиус, по-прежнему открыты для демонов, Вы носите предупреждающие значки, а взамен получаете разрешение на посещение борделей и на азартные игры». В этом месте Елена распахнула глаза. Ранее мама не поднимала при ней столь щекотливые темы. Уместно ли будет покраснеть или лучше сдержаться? Тем не менее, краска прилила к лицу помимо воли. Она легко представила графа в окружении трех красоток в одном белье. Одна из них кокетливо закидывала на него ногу в чулке. И еще тот вот, который сидел напротив, наблюдал за ней так внимательно... «Развратник. Натуральный развратник. Позвольте спросить, почему же, леди, ваша семья согласилась на демона в качестве кандидата в мужья? Вы могли бы принять мою помощь на балу и далее сочинить резервный план по спасению утопающих? Не уверен, что эффективный, но Елена бы не находилась в моем сомнительном обществе». Тут он многозначительно глянул на то самое кольцо. «Ведь к чему плодить секреты? Ваш род явно стоял у истоков договора между Мидиусом, Чертогами и Адом». Вам, как минимум, оставили первые артефакты. Это доказывает, что привилегированность вашего положения сохраняется». Это бы многое объясняло, но Елена отказывалась поверить. Маменька никогда не интересовалась политикой. Не то чтобы чуралась общество, но считала бурную светскую жизнь излишней роскошью в их положении. Хотя ворчала, но всегда поощряла разнообразные увлечения Елены, не навязывала ей свою точку зрения, не намекала, что есть обстоятельства, с которыми ей еще предстоит столкнуться. «Ну что же, если вы ставите вопрос таким образом... Ох уж, это знаменитая демоническая откровенность!» Мама поправила непослушную прядь, соскользнувшую на глаза. «На Мидиусе действительно остались несколько родов, призванных следить за тем, как соблюдается договор. А главное, насколько он продолжает соответствовать интересам людей. Если бы моя девочка попала в руки не того мужчины, то это бы позволило взять наш род под контроль. Это если кратко». «Ничего себе!» Ее мама, которая не могла провести на улице и пяти минут, не завязав беседу с очередной знакомой, возможно, таким образом проверяла, не случилось ли чего подозрительного. Или же совмещала приятное с полезным, — пришла к выводу Елена. Она старалась не поддаваться эмоциям, использовать анализ. Дать волю слезам можно будет и позже. «А присветлые в роду были? У вашей дочери необычный энергетический фон. Яркий, теплый и чрезвычайно сильный». От этих его слов что-то в душе Елены застонало, и вознеможение опустилось на дно. Вот, получается, в чем секрет свалившегося на нее внимания. Ни книжки виноваты, ни ее внезапно проснувшееся очарование. В тесной кабине лифта Арбас просто ее почуял. Скорее всего, да, а также темная. Эти данные семья не афишировала. Есть предание, что три поколения назад один из наших мужчин женился на бесовке с изнанки. Ваш интерес понятен, но есть и те, кто интересуется вами — На Елену открыли охоту. Видимо, известие о вашей помолвке распространилось достаточно широко. У входа в таверну я отогнала от нее стратима. Не то чтобы опасное создание, но способное испортить жизнь молодой девушки. Многие ли люди знают о вашем месте в адской иерархии? Это вот отрицательно покачал головой. Мы почти приехали. Я вижу, Елене нужно время, чтобы все это переварить. Что касается любой угрозы, то на ней мой перстень, который держит защиту, и о настоящем положении дела, сведомлены немногие. этими словами он достал из-под сиденья внушительных размеров коробку. Подарите, пожалуйста, это мальчику, моему племяннику, который нас будет встречать. Его зовут Эдриан, у него проблемы со здоровьем, предупреждаю сразу, чтобы не шокировать. Из-за генетических особенностей он не в состоянии меня увидеть. Елена готова была поклясться, что в этот момент они с матерью удивились себе. Аэт вот откинулся на мягкую спинку и сложил руки на груди, давая понять, что разговор окончен.